Константин Соловьев, Господин Мертвец. Том 1. Глава 1. Прибыв в конце марта под Амьен, в распоряжении второй армии, я обнаружил там еще больше беспорядок, чем ожидал. Штабы работали хаотично, с трудом понимая друг друга. Связь была налажена далеко не лучшим образом. К тому же, панические слухи, добравшиеся сюда, делали положение фонд Дармарвица еще более пагубным. Если в чем то еще сохранялся порядок, так это среди мертвецов. Их укрытые брезентом тела лежали аккуратными пирамидами, точно заблаговременно подготовленное армейское имущество. Это от чего-то деморализовало меня еще больше. Если что-то здесь еще и работало должным образом, то только похоронные команды. Пауль Вагель «Три дня и три года. Этот странный солдат почему-то сразу привлек внимание Дирка. Он сидел на корточках у чадящего костерка и, обхватив рукавицей жестяную консервную банку, то совал её в огонь, то вынимал, изучая ее содержимое самым внимательным образом. Банка была обычной, из-под консервированных бобов, но солдат был так увлечен процессом, что не заметил даже скрипа тормозов подъехавшего тяжелого маринвагона. Дирк выбрался с пассажирского места, оправляя на себе форму. После тряски в душной металлической скорлупе, пропитанной острыми, всегда сопутствующими броневикам запахами, сам себе он казался куском ветоши, пролежавшим несколько лет в банке из-под керосина. Ощущение твёрдой земли под ногами доставляло немалое удовольствие. Нечто подобное, наверное, ощущают моряки, покинувшие шаткую палубу корабля бесконечно родную, но уже порядком опостылевшую. Сходство с кораблем было и в самом деле явным. Прямые, острые линии Маринвагина напоминали хищный контур боевого корабля, увенчанный приземистой башней главного калибра, разве что вместо артиллерийских орудий бронеавтомобиль располагал лишь пулеметом. Его задранный верх ствол без интереса изучал низкое Укутанное легкими облаками фландрийское небо. Дирк огляделся, чтобы понять, не слишком ли сильно они оторвались от взвода, и удовлетворенно кивнул сам себе. Три трехтонных грузовых бенса его взвода немного отстали, преодолевая перепаханное воронками поле, но теперь быстро приближались. Не в пример Мариенвагену, выглядели они куда менее броско, просто пыльные коробки на колесах, подпрыгивающие на кочках и ухабах. Кажется, взвод Йонара остался позади, комментировал Дирк вслух, захлопывая тяжелую дверцу. Должно быть, они завязли в той низинке забывшим лесом. Возможно, они остались ждать мейстера, предположил его спутник, сидевший на месте водителя. От долгой езды в стальном ящике из всех окон, которого в наличии было лишь прикрытое броне небольшое отверстие, позволяющее обозревать дорогу, он не раскраснелся, напротив, сохранял заметную бледность, как и сам Дирк. Может быть, в любом случае Люфтмастер люфтмастерхас оказался бы слишком ленив, чтобы сообщить нам это, или же слишком пьян. Значит, мы прибыли первыми, опередив всю роту, а? Король Йохан, и славно. Когда нам в последний раз приходилось бывать в авангарде, водитель, которого он назвал Карлом Йоханом, тоже выбрался из броневика и зачем-то несколько раз ударил каблуком сапога по гусеницам, заляпанным засохшей глиной и клочьями жухлого сена. Если он и собирался хоть частично приуменьшить количество налипшей на сапоги грязи, особенного успеха это действие не возымело. Гостеприимная фландрийская грязь с благодарным бульканием едва ли не по колено принимала ногу всякого, кто имел неосторожность выбраться из броневика. Кисель по — сокрушенно вздохнул Карл Йохан. И по моему любимому классическому рецепту. Несмотря на тон, то, выглядел он не очень удрученным. Живые глаза со смешливой искоркой взирали на окружающий мир, не выказывая жалоб. «В скором времени мы добавим в него морс по-французски», – обнадёживающе кивнул ему Дирк. Не переживайте, капитан, скучать нам здесь не придется». А пока не худо было бы определиться, не занесло ли нас к черту на рога? Я старался держаться уцелевших ориентиров и инструкции мейстера, но не моя вина, если мы сейчас стоим где-нибудь посреди Голландии. Проклятые Пушки не один год трудились на славу, чтобы усложнить бельгийским шкалерам уроки географии. Зато с обозначением месторождений металлов у них никогда не будет проблем, в тон ему пошутил Дирк. Из этой земли сталь будут выковыривать еще лет двести. Вон там, я думаю, окопался двести й "Вполне вероятно", сдержанно согласился Карл Йохан, с хрустом разминая шею. "Ну а что ж по-вашему, это не траншеи?" Это траншеи, господин Унтер. Да только вопрос в том, те ли это траншеи, которые нам нужны. В этом Аду немудрено перепутать и землю с небом, так что я не удивлюсь, если нас занесло в кромешную глушь, а не в расположение 214-го полка. Мало ли траншей понакопали здесь за четыре года. Ну, это-то нетрудно узнать, заметил Дирк, и иголка постучал кулаком по козырьку марин Вагена. И Клейн, Шефер! ритер, выбирайтесь оттуда. Я пока узнаю обстановку. Пошлите разузнать Шефера!» – предложил Карл Йохан. Он все таки важненьщик, бегать это его работа. ерунда, отозвался Дирк. Схожу сам. Приятно размять кости после тряски в этой керосиновой банке. Идти было сложно. И дирк быстро пожалел о том, что вызвался идти сам, вместо того, чтобы отправить кого-то из нижних чинов. Грязь была не так глубока, как осенью, а дирк знал, что представляет собой Фландрия в те месяцы, когда вездесущее болото по-настоящему засасывает все живое. Траншеи, людей, лошадей и технику растекаясь жирной глинистой жижей до самого горизонта. Здешняя весна в этом отношении куда приятней. И все таки идти было неудобно. Черно-серое месиво неохотно отпускала подошвы, издавая огорченные вздохи и хлюпая на несколько голосов. кое где видны были редкие доски настила сродни тропкам на болоте, но подновляли их изредка и без должного старания. Многие сотни подошв, колес и копыт глубоко вмяли настил в грязь, некоторые доски были расколоты, а то и превращены в щепу. Было заметно, что ими никто не занимался всерьез кое Где из земли торчали странные колья, которые Дирк сперва принял за вешки, обозначавшие дороги, но это были лишь остатки деревьев, чьи стволы оказались срублены осколками давным-давно. Эти зазубренные, торчащие из земли жало придавали окружающей панораме болезненный, неприятный вид, как занозы, торчащие в чьей-то разлагающейся серой коже. Вытягивая ноги из грязи, Дирк подумал о том, что грязь сейчас представляет наименьшую проблему, но именно наименьшие проблемы обыкновенно портят все в первую очередь. Странный солдат, сидящий на корточках возле костра, без интереса скользнул подерку взглядом, когда тот подошел поближе и оказался в поле его зрения. Взгляд был совершенно равнодушный. Таким взглядом смотрят только на привычные, не представляющие интереса вещи. На старый котелок или грязную тряпку. Дирк подумал, что даже будь он одет по всей форме, этот странный тип и тогда не проявил бы ни малейшего любопытства. "Эй, приятель", дружелюбно обратился к нему Дирк. "Послушай, это 214-й". Солдат с банкой на секунду отвлекся от своего странного занятия, Лишь для того, чтобы смерить дирка еще одним безразличным взглядом. Сейчас, выбравшийся из броневика человек в странной серой форме лишь отвлекал его. Что? Это 214-й пехотный полк, говорю. Командир, оберт фон Мердер, солдат не удостоил его ответом, снова сунул консервную банку в огонь и стал зачарованно наблюдать за ней. Сейчас весь мир для него сузился до размеров кострища, и унтер-офицер Дирк Корф определенно не являлся его частью. Контуженный что ли, подумал Дирк, со сдерживаемым нетерпением. Впрочем, не похож. У контуженного взгляд делается прозрачный. «Четырнадцатый», – вдруг ответил солдат, не глядя на него. "А может и нет, какая разница? Хоть четырнадцатый, хоть тысяча й никакой разницы." То уж самому черту все равно. Так уж и все равно. Без разницы, когда шрапнель в голову попадает, тут внутренности наружу лазит, будь хоть четырнадцатый, хоть пятнадцатый, или что же, в раю тоже будут по частям сортировать, вроде как двести му полку в одном месте квартировать надо? Дирку захотелось рассмеяться этому безумному ответу, до того нелепо тот прозвучал, но он сдержал себя. Да ты приятель философ. Что там у тебя в банке такое? Солдат больше не смотрел на него. Вероятно, он окончательно решил, что Дирк не представляет для него интереса. Жук, сказал он. Какой еще жук? Мелкий, вроде вши, по весне вылез, наверное. И что ты с ним делаешь? В огонь сую. Его припекает, и он лапками сучит, бегает. А как из банки выберешься, а? Бегает как полуумный, точно по алунацкой сковородке. Странный солдат тихо засмеялся, и смех его прозвучал хрипло, как сердитый треск жука в жестяной банке. Так чего ж ты его мучаешь? Место здесь, видать, такое, что всем мучиться положено. Мы свое мучимся по человеческой доле, он стало быть по своей жучинной. Нас под палит мы ножками дрыгаем, особенно когда французы гаубицы заведут, как третьего дня. Всякому отмучиться должно всякому, человек ли жук». Нет, в этом никакой разницы, вот что я скажу. Дирк вздохнул. От этого парня, пожалуй, ничего не добьешься. Но должен же здесь быть хоть один нормальный человек. Он огляделся, выискивая признаки жизни в мире, состоящем из всех известных оттенков черного цвета. Жизнь была здесь, но она спешила спрятаться под землю, где царила относительная безопасность. Траншеи начинались с метрах в 100 от того места, где стоял Дирк. Отсюда они выглядели причудливым темным узором ломаных линий, больше напоминавших систему марсианских каналов, чем что-либо сотворенное человеческими руками. В длину они тянулись, насколько хватало глаз, уходили пунктиром в горизонт. Должно быть, какой-нибудь великан вооружился огромным плугом и протащил его за собой, оставляя после себя глубокие шрамы в земле. На поверхность пробивались лишь незначительные признаки жизни, а сама она закопалась на многие метры вниз. Жизнь в этих краях была настороженной и боязлива, и на то были причины. Дирк попытался представить, сколько времени и сил заняло возведение этих позиций и решил, что не меньше нескольких месяцев. Перед ним простирался настоящий город, заглубившийся в землю обширнейший лабиринт, состоящий из бесконечного количества траншей, крытых переходов, лазов от ветвлений блиндажей, укрытий, складов. И пусть на поверхности оставалось лишь немногое, самая вершина айсберга. об истинном размере оборонительных позиций можно было судить по мокнущим в грязи маскировочным сеткам изредка торчащим антеннам и прочим признакам, различимым лишь вблизи. Этот город был населен. И хотя его обитателей сложно было рассмотреть, Дирк мог разглядеть шевеление в траншеях. С расстояния это шевеление оказалось бессмысленным, как движение муравьев, снующих по муравейнику. Виднелись выцветшие под солнцем кителя, мокрые плащи, потертые металлические каски, мутный табачный дымок, чьи то лица, кажущиеся мелкими белесыми пятнышками, обращенные в его сторону, совершенно ничего необычного. Дирк разглядел ровные квадраты пулемётных гнезд, увитые колючей проволокой ходы сообщения, поросшие бурьяном брустверы, к которым лопата не прикасалась как минимум несколько недель. Кое-где выглядывали тонкие печные трубы, похожие на направленные в зенит противовоздушные орудия. И ещё доносились звуки, тот особенный шелест, в котором невозможно различить что-то отдельное, который образован большим количеством находящихся вместе людей. Над одной из траншей блеснули линзы бинокля, но, судя по тому, что никто не спешил выбраться на открытое пространство, чтобы поприветствовать прибывших, вряд ли они были здесь желанными гостями. Дирк к этому не удивился. 14 или тысяча ый подумал он, механически разглядывая сложный узор траншеи, в котором окопажились люди. В сущности, никакой разницы. Как сказал мой новый знакомый, даже самому черту уже все равно. И, кажется, он совершенно прав. Там, где заканчивались передние линии траншей, начиналась нейтральная полоса, холмистая, тянущая вдаль бесконечно неровной лентой, в и порошея желто-зеленым прошлогодним кустарником. Когда-то здесь была настоящая степь. Но разрывы снарядов перепахали ее по-своему, разрывая податливую земляную плоть. Глубокие воронки, поросли густой травой и теперь выглядели так, будто были здесь всегда, с самого сотворения мира. Наверное, пройдет не одна сотня лет, прежде чем эрозия почвы и ветер уничтожат эти следы. А может, они так навсегда здесь и останутся, одним из бессмысленных следов человеческого пребывания. От нейтральной полосы тянуло опасностью. Дирк подавил желание поежиться, глядя на нее. Он словно взглянул на кусок инопланетного ландшафта, атмосфера над которым вместо воздуха содержала неизвестный, но очень ядовитый газ. На такую землю не хотелось становиться ногой. Хотя казалось бы и земля, и земля, даром, что перепахана, как ухоженная грядка. Километра через два или три, Дирк не мог поручиться за точное расстояние, можно было разглядеть что-то еще, какие-то тёмные полосы, сливающиеся в одну. Тоже траншеи, и, судя по всему, французские. Еще несколько дней назад бывшие германскими. Наверное, сейчас в них царило такое же оживление, и невидимые ему люди тоже прикладывали к глазам бинокли. Дирк машинально прикинул дистанцию. Какой-нибудь прыткий лягушатник может не удержаться и пальнуть, несмотря на ничтожный шанс попасть. Быть может, любопытный глаз оптического прицела уже уставился ему в грудь, и чей-то палец нежно гладит отполированную частыми прикосновениями спусковую скобу. Дирк отмахнулся от этой мысли. Даже окажись у лягушатников столь меткий и безрассудный стрелок, расстояние между позициями сделает выстрел бесполезным. Тут винтовка самым кучным боем даст разлет метров на двадцать. Жаль, бинокля нет, оставил в Марии. И все же, когда он шел обратно к броневику, между лопатками неприятно ныло, как от спину неправильно отрегулированной портупеи. Пока он изучал окрестности, грузовики его взвода успели подъехать и замереть неподалеку от Маринвагина. У них не было ничего от хищных линий броневика. Их круглые, заляпанные грязью фары придавали металлическим мордам обиженное и удивленное выражение, вроде того, что встречается обычно на лицах стариков. Через борта беззвучно прыгали люди в серой форме и замирали неподалеку. Недавние пассажиры сноровисто оправляли амуницию и оружие, по сторонам смотрели с интересом, но без особого любопытства. Ефрейтор Бауэр крикнул Дирк, ощущая удовлетворение от того, как легко его голос разносится над полем, подхватываемый ветром. Построить взвод в две шеренги. Так точно, господин Унтер, отозвался верный Карл Йохан, он же Ефреттер Бауэр. «Листья в две шеренги, живо! Карл Йохан обращался со взводом легко, как пианист, одними лишь кончиками пальцев заставляющий сложный инструмент издать арпеджио. Он не кричал, не ругал нижних чинов, не отдавал нетерпеливых команд командирам отделений, не проклинал извечную грязь, из которой десятки сапог выбивали бесчисленные фонтаны. Присутствие ефрейтора Бауэра зачастую даже не ощущалось, но сама его фигура, стройная, облитая как и прочее серым сукном, Оказавшись в столь угодно хаотичном сплетении человеческих тел, становилось той точкой стабильности, вокруг которой немедленно происходило естественное упорядочивание. Такой дар есть у немногих, и Карл Йохан, заместитель командира взвода, обладал им в полной мере. Солдаты стали выстраиваться возле грузовиков, и прошло не более 20 секунд, прежде чем копошащаяся в кузовах разнородная человеческая масса Оборотилось двумя неподвижными, отлитыми из стали линиями, идеально ровными и единообразными. Дирк привычно оглядел строй, определяя все ли на месте, хоть и знал, что все. Толь, Юнгер, Лем, Классен, Штейн, Фриш. Взгляд выхватывал знакомые лица из ширенг, быстро, как затвор выхватывает патроны и снаряженные пулемётной ленты. Впрочем, сейчас они все были похожи друг на друга. Бледные лица выделялись на фоне темно серого форменного сукна. На левом фланге выстроились штальзарги Кейзерлинга, тонны неподвижной вороненной стали. Они походили на замершие перед началом шахматной партии фигуры, отлитые в готическом стиле. Их перевозили по трое в грузовике, слишком уж тяжелы, и выгрузка их проходила медленнее всего. Огромные тела шлепались в грязь тяжело, как неразорвавшиеся снаряды. Грязь разлеталась далеко в стороны под их ногами, больше похожими на лапы. Штальзарги всегда выглядели зловеще. Вот и сейчас Дирк мысленно поежился, представив на мгновение, что испытал бы француз, окажись сейчас на его месте и встреть взгляд бездонных провалов глазниц в глухих заваренных забралах. Кейзерлинг, командир отделения Штальзаргов, Неразборчиво что-то проворчал, и его молчаливые подчиненные образовали ровную линию, не нарушаемую даже случайным движением или вздохом. За штыльзаргами выстроилось пулеметное отделение Клейна. Сам Клейн, невысокий, кряжистый, похожий на пролежавшую многие годы на солнцепеке корягу и ставшую от того совершенно каменной, отдавал команды быстро, четко, периодически снабжая их сочным траншейным ругательством для дохотчивости. Ему редко требовалось более 15 секунд, чтобы построить своих парней. Вот и сейчас пулеметчики второго отделения стояли идеально ровным порядком, толстые стволы замерли над их головами, как пики древних германцев. Обычному человеку не просто было бы закинуть тяжёлый МГ-8 за спину, как простую винтовку, но обычных людей здесь и не было. Взгляд Дирка привычно остановился на Кае Тимермане. Небрежно державшем на ремне чудовищный противотанковый пулемёт, весявший куда больше него самого, помедлил секунду и двинулся дальше. В третьем отделении, под руководством Тотлебена, тоже хватало примечательных лиц, на которых взгляд замирал, спотыкался. Жареный Курт, выглядевший так, точно его выкопали из могилы час назад, здоровяк Лем, сам огромный, как штальзарк. Фрэнк Зейвер по кличке Шкуродер Тихий Маркус. Единственное, что их роднило, кроме одинаковой формы без всяких знаков различия, лица. Почти каждое было отмечено особой печатью, смысл которой был понятен наблюдательному человеку. У кого-то вместо глаза зиял затянутый бледной кожей и грубо зашитый провал, у другого не доставало носа, а на его месте виднелось лишь что-то бесформенное, сплющенное страшным ударом, или не хватало целого ряда зубов. Сам тот лебен, бледный и торжественный, как статуя, выглядел на этом фоне вполне естественно. Сетка шрамов, из-за которой его лицо было похоже на расчерченную карту, когда-то багровая, а теперь серая, как грязный лед, помогала ему сохранять непроницаемое выражение. Четвертое отделение мерца. И здесь сплошь старые знакомые. Ромберг, Эшман похожий на голодного грифа грифогорга. Вечно хмурый мертвый майор. Глаза всего взвода были сейчас устремлены на него дирка, и как всегда в такие моменты ему показалось, что он заглянул в бесстрастное и равнодушное лицо мертвеца с огромными угольными глазами. Его заместитель, Карл Йохан Бауэр, сейчас тоже был частью этого неподвижного строя, и даже денщик Шеффер занял в нем свое место. Цепь людей казалась выплавленной из тяжелого серого металла. И Дирк, как никогда, был уверен в прочности каждого ее звена. Взвод, внимание, громко сказал он, выступая в центр. Мы прибыли в распоряжение 214-го полка. Сейчас мы торчим на виду у французов. И если нас еще не угостили из полевых Шнайдеров и Пюто, так только потому, что им жалко тратить на вас снаряды. Немедленно приступить к маскировке. Грузовики и бронетранспортеры отвезти в подлесок и закопать. Полный профиль. Забросать дернам и ветками. Ответственный командир второго отделения Ефрейтор Клейн. Срок на работу 2 часа. Приступать немедленно. Ефрейтор Бауэр ко мне. Остальные приступить к работе. А вы уверены, что мы не ошиблись, господин Унтер? спросил Карл Йохан, когда они остались вдвоем. Это и верно, четырнадцатый. Полагаю, что да. По крайней мере, больше некому. Тот парень у костра полностью рехнулся, так что нам придется найти кого-то другого, чтобы расспросить. В любом случае, я не собираюсь торчать перед лягушатниками, как мишень в тире. Замаскируем автомобили и можно будет разобраться, куда нас занесло. Я видел в бинокль офицера, который направляется к нам. Думаю, он скоро здесь появится. Офицер? кажется, лейтенант. Не разглядел точно. Он-то точно скажет, четырнадцатый это полк или нет. Вы правы, Эфридэр. Подождем здешнего аборигена. Офицера не пришлось долго ждать. Кто-то забарабанил по стальному боку Маринвадина быстро и нетерпеливо. Эй, кто такие? Где командир? Вот он, хмыкнул Карл Йохан, быстро явился. Мы здесь, крикнул Дирк, Обойдите Офицер показался из за броневика, и Дирк понял, что острый глаз Карла Йохана не подвел его. Это и в самом деле был пехотный лейтенант, довольно молодой, как прикинул Дирк, лет двадцати пяти, едва ли больше. Но, судя по тому, как он держался и потому, как скользнул по ним настороженным и внимательным взглядом, не отнимая руки от расстегнутой кобуры, он провел здесь не один день. Особая фронтовая манера держаться сквозила в каждом его жести, вне зависимости от того, поправлял ли он ремень или доставал портсигар. Он не выглядел стремительным или хищным, как представляют своих героев батальонные романисты. Напротив, в нем скользила определенная неспешность, тщательно просчитанная медлительность, но медлительность не беспомощная, а определенного свойства, сродни медлительности замершего на солнце пёке аллигатора. Дирк оценил удобные короткие сапоги аборигена, его тщательно подогнанное обмундирование, едва различимые знаки отличия и пришел к выводу, что тот хлебает фламандский кисель не меньше полугода. Да, за такой срок может появиться фронтовая манера держаться. Кто такие? требовательно повторил лейтенант, разглядывавший тем временем форму прибывших. Что за часть? Его замешательство, которое он старался скрыть за показной грубостью, было понятно. Форма новоприбывших, хоть и была пошита из обычного солдатского серого сукна, ни единой своей деталью не сообщала о том, к какой части относится отряд, а ровный к какому роду войск. Однако острый взгляд лейтенанта различил на форме Дирка знаки отличия унтер-офицера. И теперь лейтенант ждал ответа. Дирк и Карл Йохан отдали честь. Лейтенант вяло козырнул в ответ. Видимо, он не относился к тем людям, которые чтут формальности на поле боя. А в том, что укрытое грязью поле может стать полем боя, считанные секунды не сомневался никто из присутствующих. Третья штурмовая рота, сказал Дирк в свою очередь, разглядывая гостя. Так это вы. Вы должны были прибыть четыре часа назад. Штабные телеграфисты едва не порвали все свои провода, разыскивая вас. Не сразу нашли вас. Пришлось поплутать по округе. Эти проклятые снаряды изменили местность до того, что все германские карты уже бесполезны. Скоро придется менять и учебники географии, буркнул лейтенант с отвращением, сбрасывая с подошвы жирный ломоть грязи. Раз уж не получилось с учебниками истории. Я готов был поклясться, что в трех километрах от вашего полка находится лес, но мы не заметили ничего подобного. Леса нет скоро уже как год, неохотно ответил лейтенант. Что пушки выкорчевали, что сгорело в феврале восемнадцатого. Однако я не могу понять, что за форма на вас. Вы не из семнадцатого батальона? Никак нет, господин лейтенант. Триста второй батальон Чумного легиона, штурмовая рота «Веселые висельники. Дирк часто видел, как неожиданно меняется человеческий взгляд. Как секунду назад были живые глаза, принадлежавшие обычному человеку, вдруг мертвеют, покрываются изнутри тончайшей ледяной корочкой, а их хозяин, сохранивший на лице удивлённое выражение, падает лицом в землю, и между пальцев у него течет что-то густое и темное. Что-то подобное произошло и с лейтенантом. Он даже подался назад, словно его тело уловило исходящую от дирка опасность и отреагировало на нее, В то время как потрясенный мозг еще пытался осмыслить происходящее, опасность, которая опытным фронтовиком улавливается рефлекторно, сродни свисту снаряда. На открытом и, в общем-то, приятном лице, украшенном аккуратными усами, промелькнуло выражение отвращения и ужаса. Это дирку тоже приходилось видеть часто. Вы вы смеетесь, что ли? Лейтенант стиснул зубы и перестал казаться молодым и сколько-нибудь вежливым. "Это шутка?" едва ли. «Чумной легион только лишь его рота. Поверить не могу. Мы запросили подкрепление, чтобы вышвырнуть лягушатников из наших же траншей, и что мы получили? Тухлое мясо?" "Могло быть хуже", спокойно заметил Дирк. "Вы могли ничего не получить". Это замечание прошло для лейтенанта незамеченным. Наверное, сейчас у того появилось слишком много собственных мыслей, и редкие из них можно было бы назвать приятными. Я думал, нам пришлют, он заколебался, людей нормальных солдат, вы понимаете? А я со своей стороны рассчитывал, что нас отправят не в восточертевшую Фландрию, а куда-нибудь в более живописные места, например, на лазурный берег. Так что мы оба, полагаю, можем считать себя обманутыми в лучших ожиданиях. Лейтенант уставился на него с таким выражением, точно шутком, показалась ему в высшей степени нелепой и даже сумасшедший. Наверное, четверть часа ранее Дирк сам также смотрел на странного солдата с консервной банкой в руке. Так вы? Вы оба? О, дьявол. Мы оба, вежливо подтвердил Дирк. Но не думаю, что это станет проблемой. Станет проблемой, вы смеетесь? Если мы не получим подкрепление, завтра лягушатники нанесут еще один удар, и мы потеряем даже то, что осталось. Проблемой, Черт возьми, да? Это наверняка станет проблемой. Наверное, это какая-то ошибка. Нам не нужно тухлое мясо. Убирайтесь в свои гробы, укатывайте. Если это ошибка, вы сможете обсудить ее с моим командиром, сказал Дирк и добавил в свой голос немного холодка, совсем немного, того холодка, что лежит на мраморной могильной плите, прикрытой тенью в жаркий летний день. Но в сочетании с прямым взглядом это производило должное впечатление. Лейтенант сбавил тон. Думаю вам удастся разрешить ее к нашему обоюдному удовлетворению. Командиром? А вы кто? унтер офицер Диркорф, командир второго взвода веселых висельников. Кто вами командует? Наш тотмейстер, местер, Бергер. Но его еще нет на месте, мы обогнали его на марше. Состояние дорог отвратительное. Его походная кухня застряла в перелеске недалеко отсюда. Думаю, он появится здесь через час или два. У меня приказ Соберста фон Мердера, командующего 214м полком, доставить к нему командира прибывшей роты. Вы не могу вам ничем помочь. Наш единственный люфтмейстер вместе с ним. А обычные линии связи протянуть, как вы понимаете, еще не успели. Значит, вы единственный старший чин роты присутствующий здесь. Именно так. Лейтенант о чем то задумался, но не очень надолго. К счастью, он относился к тем людям, которые быстро принимают решения, ценное качество для всякого оказавшегося в здешних краях. Хорошо. Тогда со мной пойдете вы. Я всего лишь унтер-офицер. Вряд ли господин оберст сочтет меня подходящим представителем роты. Кроме того, мое присутствие. Следуйте за мной. Так точно, господин лейтенант. Прежде чем уйти, Дирк повернулся к Карлу Йохану. Закончить работу без меня, Ефрейтор. Я схожу к хозяевам. И выясню, что у них здесь творится. Спрячьте транспорт и подготовьте отдельные стрелковые окопы для взвода. Нечего нам покасоваться в общие траншеи. Ах, да, если прибудет Бергер, попросите лейтенанта Хааса, чтобы сразу связался со мной по своим лютвмейстерским каналам. Так, точно, господин Унтер. Шефера с собой не возьмете? Я могу крикнуть ему. Нет, быстро сказал Дирк. Обойдусь без денщика. Нечего снаряжать целую делегацию. Выполняйте. Вместе с лейтенантом они двинулись туда, где Дирк недавно обозревал укрепленный район. Лейтенант шел уверенно, твердо выдерживая направление. Судя по всему, лабиринт из десятков или даже сотен ходов давно был ему знаком не хуже, чем комнаты в родном доме. Значит, не из штабных котов. Дирк отметил, что несмотря на долгую жизнь под открытым небом в немилосердной фландрийской грязи, лейтенант выглядел более чем опрятно чистая, выглаженная форма, аккуратно подстриженные усы, выбритый подбородок, даже пиккельхельм выглядел новеньким и был обтянут чистой тканью без единой прорехи. Дирк не любил аккуратистов и излишних педантов, но ценил редко встречающуюся у фронтовиков способность оставаться человеком даже в окопах. Если человеку не все равно, как он выглядит даже тогда, когда французские гаубицы равняют землю с небом, а со всех сторон бьет смертоносный свинцовый шквал, это говорит о немалой выдержке и самообладании, важные качества для офицера. Дирк надеялся, что у оберса таких людей много ради его же пользы. Странный солдат, гонявший жука в банке, остался на прежнем месте у кострища. Он лежал на спине, подтянув плащ, заложив руки за голову и внимательно смотрел в небо. Наверное, жук, с которым он развлекался, сбежал или сдох. Кстати, кто это? спросил Дирк, когда они проходили неподалеку. А что вам? Да странный тип. Абель, рядовой, местный сумасшедший. А почему он не в траншеях? Потому что даже если ему оторвет осколком голову, он глупее не станет. Резко ответил лейтенант. "Унтер, вы не слишком много задаете вопросов". "Извините, господин лейтенант, больше вопросов не имею". На самом деле, у него было множество вопросов. Какова численность французов на этом участке фронта? Из каких они частей? Есть ли танки? Сколько артиллерийских батарей выявлено в непосредственной близости? Ведется ли подземно минная война? Случаются ли налеты аэропланов? Есть ли схемы минных полей? Эти вопросы полагается решать основательно. Ведь каждый из них тот кирпич, из которых складывается общая ситуация. Выбей или криво поставь один, и вместо цельного понимания тактической обстановки у тебя окажется никчемное нагромождение фактов. Такие вопросы решаются в батальонных и ротных штабах, в блиндажах, в землянках, на наблюдательных пунктах, да и просто в траншеях, примостившись с Цейсом возле Брустера. Обмен подобными вопросами между стариками и прибывшими аборигенами и гостями составляет обязательный ритуал, которому всякий офицер отдаст все свое свободное время. Лейтенант из 214-го не собирался поддерживать эту добрую традицию, и Дирк, вынужденный разглядывать его крепкую спину, пришел к выводу, что лезть с расспросами бессмысленно. От Дирка не укрылось, что лейтенант старался держаться подальше от него. Вполне понятное для всякого человека желание, видимо, безотчетный страх заставляет считаться с собой даже такую выдержанную и дисциплинированную натуру, как этот лейтенант. Нельзя его винить, подумал Дирк, соблюдая принятый лейтенантом интервал. Он еще неплохо держится. Были люди, которые при встрече со мной падали в обморок или мочились от страха, а он лишь скорчил такое лицо, словно ему подали на обед не свежую колбасу. Они спустились в траншею, воспользовавшись замаскированной, почти незаметной со стороны лестницей, и продолжили путь уже в ней. Траншея была широкая, выкопанная в лучших традициях из имперского наставления по саперной службе. И даже без помощи линейки Дирк был готов покляться в том, что ширина рва по дну составляет ровно два метра и не одним миллиметром меньше. Достаточно просторная траншея, чтобы два человека могли идти бок о бок. Но лейтенант двигался впереди точно по серёдке, и Унтеру оставалось только следовать за ним. Эти траншеи знавали и лучшие времена. Со стороны этого не было заметно, но стоило оказаться внутри, чтобы сразу понять, здесь давно не было человека. В некоторых местах земля обвалилась, отчего траншея походила на небрежно выкопанную канаву для водопроводных труб. Иный брусверы размыло практически под основания, некогда любовно выровненные бермы местами почти неразличимы. Конечно, дела у 214-го пехотного полка в течение последнего года шли далеко не лучшим образом. Но Дирк скорее поверил бы в то, что кайзер принял мусульманскую веру, чем в то, что оберст позволил траншеям прийти в подобное состояние. Нет. Здесь явно не ступала нога человека на протяжении долгого времени. В некоторых местах пол траншеи успел прорасти травой и ржавым мхом. Пустующие канавы выдавали места, где прежде был телефонный кабель, от траверсов осталось лишь по паре мешков. Несколько раз Дирк чуть не наступал на мертвых ежей. Унылая картина решило назираясь. Точно идешь по брошенному дому, в котором уже оползли обои и протекла крыша. Наконец им начали встречаться люди. Обычные пехотинцы в потрёпанных серых кителях, Штейнгра, у которых на фоне мундира самого Дирка казался бледно-серым под цвет фландрийской грязи. При виде широко шагающего лейтенанта они вскакивали, отдавали честь, статуями замирая вдоль стен. Кажется, нынешней ночью они пережили нечто похуже, чем ледяная вода в траншее. У некоторых головы были обмотаны грязным бинтом из гофрированной бумаги, сквозь которой проступали коричневые пятна. Другие держали руки на перевязи. У некоторых угадывался пустой рукав. Но было еще что-то, указывающее на то, что эти люди не так давно прошли сквозь тяжёлые испытания. Особенное выражение их лиц, кажущиеся одновременно забитым и ожесточившимся. Лица солдат посерели и казались твердыми на ощупь, как маски из плотного, но подгнившего дерева. В глазах у многих плавал скользкий, как угорь, страх. Этот взгляд тоже был хорошо известен дирку Страх затаенный, тщательно прикрытый, но норовящий прыснуть из глаз стоит лишь их обладателю встретить чей-то взгляд. Страх перед чем-то, что эти люди недавно пережили. От них пахло тяжелым запахом пота, грязи и мочи. И еще здесь царил тошнотворный, сладковатый запах, который был верным спутником гангрены. Дирк улыбнулся ему как старому знакомому. Этот запах он знал в совершенстве, со всеми его тысячами оттенков. А копной блохой закопошилась в сознании мысль: вот он, Дирк, идет среди солдат, и на его фоне они кажутся не живыми людьми, а странными существами, явившимися с другой планеты, жалкими и уродливыми. Где в них прекрасная и гордая жизнь, чье совершенство принято воспевать? В гноящихся от газа глазах, в беззубых провалах ртов, в острых кадыках, торчащих из тощих грязных шей, Где след этой силы, которая сидит под пожелтевшей тонкой кожей и называется жизнью, которая делает их выше солдат чумного легиона. Но эти странные существа, оборванные, обессилившие, черные от гари и до крайности, едва шевелиащиеся в своих земляных норах, Похоже, скорее на озлобленных оборванцев, чем на армию кайзера, все еще оставались людьми. Свидетельство тому Дирк видел во множестве. Блиндажи, мимо которых проходили Дирк с лейтенантом, в большинстве своем были затоплены, перекошены и производили впечатление скорее братских могил, чем убежищ. Внутри было по колено воды, и из темных недр доносился тяжелый липкий запах разложения. Перекрытия часто были разрушены прямым попаданием или развалились ворохом подгнивших бревен. Но почти все блендажи были подписаны, где углем или краской по дощечке, где гвоздем по металлу. Эддирк, идя импровизированной улицей, читал эти надписи. Общежитие юных гимназисток номер три. Швайнсбург. Клаповница. Трижды проклятая дважды обрушенное убежище имени КГБ фон Мольтке. Снова клоповница, но под номером пятым. отель Фландрия, пивная свежий Иприт, блошинная казарма Гороховая батарея, пансион для благородных особ всех полов, э, глисты свирель, сапожный взвод, Вёртсбургская резиденция, вход платный. Нехитрый окопный юмор просачивался быстрее, чем масло из пробитой шрапнелью масленки. въедался в каждую пору этого сырого земляного города, в каждую складку кожи его обитателей. Жизнь была здесь, в этих раскисших земляных ущельях, полных едва шевелящихся в грязи человекоподобных существ. Жизнь, не бьющая ключом, привычная сытая, а другая липким крысиным язычком прибирающая крохи тепла и выныривающая на поверхность то доносящимся изредка тягучим напевом гармоники, то прыскающая хриплым жутковатым смехом, то пляшущая в звоне невесть откуда здесь взявшегося бутылочного стекла. Эти люди, смотревшие на дирка безумными глазами, были живы и забыв про события последних дней, радовались тому, что могут дышать и видеть. Обитатели траншеи занимались кто чем горазд. Некоторые, расположившись на раскисших земляных приступках, играли в карты, другие спали, свернувшись в самых немыслимых позах и закутавшись в рванину, читали окопные листки или сворачивали папиросы. Из них же кое-где слышался спор или сочные с характерными выражениями окопные анекдоты. Соседние траншеи дрались. Едва державшиеся на ногах пехотинцы в тишине, нарушаемые лишь хриплым дыханием, с ненавистью мутузили друг друга кулаками и подошвами сапог, сцепившись как дряхлые бродячие псы в уличной драке. Но когда офицеры проходили мимо них, Дирк ощущал чужое пристальное внимание, незримое, но скользящее по нему, нехорошее. Настороженное внимание, полное самой настоящей злобы. Дирк встречал солдатские глаза, и горящий в них огонек безошибочно выдавал их мысли. Обходя грязные тела, он ждал, когда первый из солдат произнесет это слово. И это произошло довольно скоро. Сперва слово шелестело где-то за их спинами, неуверенное Следующая за ними по пятам, как трусливая крыса, привлеченная запахом хлебных корок, но чем дальше они продвигались, тем громче и звучнее оно становилось. Это слово набрало силу и теперь обернулось подобием ветра, того самого сквозняка, что дует иногда в глубоких окопах, гудящего, как вихрь в печной трубе. Теперь оно звучало не только сзади, но и впереди. И когда Дирк проходил мимо, чьи то рты повторяли его снова и снова, почти беззвучно. Мертвец. Мертвец. Покойник. Тухлое мясо. Мертвец. Не жить. Мертвяк. Начинка для гроба. Его появление встречали полные ненависти и страха глаза. Но выдержать его взгляд они не могли. Дирк чувствовал их спиной, как ранее ощущал невидимый прицел французской винтовки. Наверное, только из-за страха перед лейтенантом они могли выразить ненависть лишь в этом совестящем шёпоте, который преследовал идущих по пятам. Страх перед офицером был обыденным, мелочным, но именно он сдерживал их, Дирк это знал. Надо было подождать тотмейстера Бергера. Командира нашей роты, сказал он слух, глядя на ровно подстриженный лейтенантский затылок под пиккельхельмом. «Мое появление в расположении полка вряд ли принесет что-то хорошее. Вы же знаете, как быстро распространяются в траншеях слухи. У меня приказ оберста привести командира, и я собираюсь его выполнить, даже если вы сам сатана в человеческом обличье. Ну, едвал, и моё появление хорошо скажется на моральном состоянии ваших солдат. Сейчас, полагаю, их настрой и так не важен после Дирк чуть не сказал поражение, но вовремя исправился. После вашего недавнего отступления. «Ну а вы чего ожидали, огрызнулся лейтенант на ходу, что они забросают вас цветами и оливковыми ветвями? Я служу императору во славу Германии, какая они». Как и вы? Наверное, он зря это произнес. Дирк видел, как напряглась спина лейтенанта, имя которого он позабыл узнать. Не смейте так говорить. Но ну, почему же? Вы не имеете на это права. Мои солдаты с гордостью умрут за своего императора. Но ну, тогда отличие между нами только в том, что я уже это сделал, пока они собирались, заметил Дирк. Я явился сюда, чтобы проделать этот номер во второй раз. И чего вы требуете на этом основании? Лейтенант смерил его тяжелым, неприятным взглядом. Здесь, в окружении привычных траншей и знакомых лиц, он чувствовал себя увереннее, но не лучше. Лучше бы найти с ним общий язык, решил Дирк. Пока он способен говорить и смотреть в лицо, пока между ними остается тончайший мостик. Под которой уже заложена взрывчатка. Мостик, который в любое мгновение может рассыпаться прахом, оставляя лишь два крутых берега и бездонную пропасть между ними. Я ничего не требую, лейтенант. Но я хочу, чтобы вы относились ко мне более спокойно. Я не говорю про солдат, они часто верят во всякую ерунду. И дай бог, если один из тысяч видел чумной регион за работой, но они знают слухи. Они нас боятся и ненавидят, поэтому никто и никогда не создавал смешанные части. То, что нас прислали сюда усилить ваш 214-й полк, это вынужденная мера. Но вы, господин лейтенант, я понимаю, что могу быть вам неприятен. Заверяю, это вполне естественно, однако вы офицер. Если завтра начнется наступление на французский участок, мой взвод могут приписать к вашему отряду. И тогда нам придется работать вместе. Честно говоря, мне совершенно плевать, какие именно чувства я у вас вызываю. Мне это безразлично, как безразличны многие другие вещи. Но это не должно отразиться на наших взаимоотношениях по службе, понимаете? Я не хочу терять своих солдат только лишь потому, что мы с вами не сошлись характерами. Это единственное, что меня сейчас волнует. А красную ковровую дорожку или А в ветви можете приберечь для другого случая. Лейтенант остановился, так внезапно, что Дирк врезался бы ему в спину, если бы обладал немногим менее развитой реакцией. Вы осмеливаетесь давать мне советы? неожиданно хриплым голосом спросил лейтенант, словно в один миг он подхватил жестокую простуду. Вы даже не настоящий онтер, чёрт вас возьми! Ну, просто я подумал, что иной возможности для разговора нам с вами может и не представиться, как можно искренне произнес Дирк. Возможно, нам с вами придется делить этот кусок земли на протяжении долгого времени. Может быть, нескольких месяцев, а может нас завтра обоих ждет французская пуля. Война довольно непредсказуемая штука. Именно поэтому я бы хотел быть уверенным в том, что могу полагаться на вас, когда здесь станет по-настоящему жарко. Замолчите, рявкнул лейтенант. Даже глаза у него побелели от сдерживаемого гнева. Вы не человек. Вы всего лишь покойник, мертвец, поднятый из могилы тотен мастерскими чарами тела. Вы гниете. От вас смердит, как от самого настоящего покойника. Если вы считаете, он даже поперхнулся, видимо, не хватило воздуха на всю тираду. Если вы полагаете, что мы с вашими Вашими мертвецами будем действовать в едином строю, то я сразу могу сказать, что это невозможно. Живые не воюют вместе с мертвыми! Верно. Хоть мертвым позволительно воевать против живых, согласился Дирк, спокойно выдержав его взгляд. Знаете, немногие любят нашу компанию, но мы, мертвецы, лучшие солдаты среди всей германской армии. И если вы не согласны с этим, значит, ни разу не сталкивались с чумным легионом. Мы прибыли, чтобы спасти вас от разгрома, а раз так, вам, вероятно, стоит пересмотреть некоторые свои воззрения. Пока противоречия между нами не привели к чему-то, о чем кто-то из нас сможет пожалеть. «Вы? Вы угрожаете мне? Взгляд лейтенанта сверкнул сталью. Не сталь сталью наградного оружия, а сталью, прошедшей несколько лет фронтовой закалки, Тяжелой, грубой, которую тысячи рук сделали подобием матового зеркала. не боится. Понял Дирк с рациональным удовольствием. Смелый парень, но ненавидит изо всех силы искренне. С ним будет тяжело. Еще он подумал о том, что они с лейтенантом остановились в удачном месте, вдалеке от чужих глаз. Станет эта сцена достоянием солдатских глаз и ушей, вряд ли бы она прибавила чумному легиону уважения среди пехоты. Не забывайте, сюнтер!» — отчеканил лейтенант. Голос его лязгнул, как замок хорошо почищенной и смазанной гаубицы. Какую бы форму не напялил на вас Ваш хозяин татенмейстер. Вы здесь не более чем ряженый мертвец, ходячая кукла. И если вы позволите себе подобные отношения в дальнейшем, я обойдусь с вами соответственно. Дирк мысленно улыбнулся. Кажется, этот парень еще не понял, с кем именно он связался. Лучше бы и дальше пребывал в неведении. Извините, Можно вашу лопатку, лейтенант. Наверное, это было слишком неожиданно для него. Что? Лопатку? Ту, что у вас на поясе. Какого дьявола вам нужна моя лопатка? Один маленький фокус. Обещаю, что верну ее вам сразу же. Это очень наглядный фокус, поясняющий различие между обычным человеком и солдатом чумного легиона. Я не собираюсь смотреть балаганные фокусы. Это сущая мелочь, уверяю вас, но она облегчит жизнь и мне, и вам. Дирк протянул руку ладонью вверх, и лейтенант, поколебавшись, вытащил из хрустящего кожаного чехла на ремне затёрнутую лопатку. Лопатка была хорошая, отслужившая не один год, отполированная до блеска древка, отточенные края равно удобные как для рытья окопов, так и для рукопашной Прочный темляк. Дирку даже стало ее жаль. В конце концов это всего лишь инструмент, верно и предано служивший своему хозяину, как и сам Дирк. Но инструменты обычно живут меньше своих хозяев, такова их природа. Дирк взял протянутую ему лопатку, прижал на балдашником груди, И взялся обеими ладонями за плоский штык. Как и полагается хорошему инструменту, сталь не имела никаких признаков ржавчины. Когда она вдруг заскрипела, лейтенант едва не вскрикнул: "Что вы делаете?" "Показываю наглядный пример, лейтенант". Сталь под пальцами дирка скрипела и сворачивалась. Закаленный стальной штык медленно заворачивался рулоном. Как мягкая жестяная крышка на банке консервированных сардин. Дирк делал это пальцами одной руки, второй лишь немного помогая себе. Когда он добрался до середины, жалобно заскрипели заклепки, выворачиваемые из своих привычных гнезд. Он справился менее чем за полминуты. Держите, господин лейтенант, вежливо сказал Дирк, подав то, что недавно было лопаткой обратно. Теперь это с трудом походило на инструмент. Вежтык до самого основания был свернут, как бумажная трубочка, и лейтенант, инстинктивно попытавшись распрямить его, лишь тяжело задышал. Вы намеренно сломали инструмент. Это армейское имущество. Я напишу рапорт о злонамеренной порче. Это было лишь наглядное пособие, господин лейтенант. Я бы посоветовал вам не выбрасывать ее, а хранить. И время от времени вспоминать. Дело в том, что мы, мертвецы, куда сильнее обычных людей. Да, по нам этого обычно не скажешь. Мы выглядим в точности так, как выглядели при жизни, но мы в несколько раз сильнее любого циркового силача. Наши рефлексы и скорость также увеличены, особенность нервной ткани. Трудно объяснить, ведь мы оба не ученые, а солдаты. А еще, видите ли, Нас очень сложно убить. Это угроза, сказал лейтенант гораздо тише, но достаточно уверенно. Вы пытаетесь запугать меня своими мертвяцкими фокусами. Может, это и хороший трюк на ярмарке, но я не барышня, а фронтовой офицер, и мертвецов видел больше, чем Нет, лейтенант, это не угроза, аккуратно прервал его Дирк. Наблюдая за тем, как глаза собеседника наполняются тревогой, как чернилами. Это напоминание о том, что не стоит ссориться с мертвецами. Мы в большинстве своем спокойный народ. Горячая кровь располагает к поспешности и разного рода глупостям, но в нас она не течет. Мы созданы для войны и не любим, когда к нам относятся неподобающим образом. Мы не претендуем на то, чтобы называться людьми, Мы не станем хлебать с вами из одного котелка. В конце концов, мы давно мертвы, и это правда. И верите ли, мои ребята, с куда большим удовольствием спали бы сейчас под зеленой травкой, слушая разлагольствоние о том, какую жертву они принесли ради своего отечества. Но мы глотаем фландрийскую грязь наравне с вами. В этом мире нас держат только силы нашего тотенмейстера. И если кто-то намеренно старается нас обидеть, Рано или поздно у него это получается. Лейтенант не ответил. Он еще раз посмотрел на изувеченную лопатку, сплюнул себе под ноги и отшвырнул бесполезный инструмент в сторону. Шевелитесь быстрее, унтер, сухо сказал он, без всякой надобности поправляя шлем. Если вы, конечно, собираетесь воевать, а не показывать балаганные фокусы целый день. Обной блиндаж они вошли в прежнем порядке. Лейтенант впереди, Дирк сзади. Это оказалось достаточно просторное помещение, заглубленное метр на четыре, с осыпавшейся, но недавно подновлённой земляной лестницей. Свидетельства того, что его только недавно начали вновь обживать, были очевидны. Кисло пахло плесенью, за месяцы запустения вода пробралась внутрь, и тут было сыро, как в старом погребе. Дирк мог только посочувствовать штабным офицерам 214-го полка. Он сам не боялся холода или ревматизма, но для обычного человека постоянное пребывание в подобном помещении должно быть довольно неприятно, а то и чревато траншейной лихорадкой. Обстановка оказалась вполне рабочей: сбитые из досок столы, гудящие электрические лампы над ними, крепкий запах табака, карты на стенах, Среди обилия офицеров можно было и запутаться, слишком уж многих вместил в себе гостеприимный штабной блиндаж. Но оберст фон Мердера можно было узнать в группе штабных офицеров даже не глядя на погоны. Синий мундир мундире с эполетами и красным обшлагом сидел на нем безукоризненно, с той особой элегантностью, которая вырабатывается лишь долгой службой и ничем кроме Шурить, чтобы привыкнуть к здешнему освещению, резкому и желтоватому, Дирк подумал о том, что на любом оберсте мундир сидит, как влитой, и вряд ли от того, что его подгоняет по фигуре хороший портной. Скорее эта фигура с годами меняется, подстраиваясь под каждую складку мундира. Если так, у оберста фон Мердера должен был уйти не один год для того, чтобы его не очень выдающийся, но ощутимый живот заполнил необходимый объем. Лицо дирку было незнакомо, немного отечное, с крупными чертами, свойственными дородным людям, оно хранило невозмутимое и величественное выражение, как у каменного льва, лежавшего на ступенях какого-нибудь важного и большого здания. В густой ухоженной бороде в изобилии встречалась седина, а то, что еще не успело посидеть, было рыжеватым от табака. Глаза пронзительные, острые, внимательные. Такие не шарят ляпа по сторонам, а перескакивают с одной важной вещи на другую, и всякая вещь, оказавшаяся под таким взглядом, словно бы делается меньше в размерах. И в самом деле, оберст такой выглядел бы оберстом даже в мундире рядового, слишком уж выдает стать и манера держать себя. Движения тяжёлые, веские, просчитанные, ни одного лишнего шага, ни единого ненужного жеста, ни человека, живое олицетворение стратегического потенциала. Даже воздух в окружении которого должен делаться густым и пропитанным флюидами мощи германской армии. Если бы оберст фон Мердер носил монокль, то был бы живой карикатурой на германских штабных офицеров, такой, как и обычно печатают в панче и прочих английских газетах. Но оберст фон Мердер не носил монокля, обладая, по всей видимости, отличным зрением. Когда Дирк вошел в блиндаж следом за лейтенантом, оберст изучал одну из карт, вводя по ней невидимые линии к коротким огрызком карандаша. "На", спросил он требовательно, поднимая слегка голову. "Лейтенант, вы привели командира роты? Давайте его немедленно сюда, сюда его". Сопровождающий дирка пехотный лейтенант вытянулся по стойке смирно, демонстрируя отлично сложную фигуру, хоть и порядком отощавшую на траншейных харчах. — Извините, господин оберст, ротный хаупман еще не прибыл. Я привел старшего офицера, командира одного из взводов. Оберст быстро нашел дирка взглядом. Даже среди обилия штабных офицеров это было несложно. Дирк, единственный из присутствующих носил не синий пехотный мундир, а серый, хоть и с сунтер-офицерской галунной обшивкой. Там, где у обычного офицера на погонах располагался номер, указывающий на положение полка в дивизии, у Дирка было пусто, а сами погоны отличались глухим серым цветом. унтер офицер второго взвода штурмовой роты «Веселые весельники. Герк вытянулся во весь рост, и едва не задел головой качающуюся лампу. 302-й батальон Чумного легиона временно замещаю командира роты тот месьтера Бергера. Оберст уставился на него так, точно увидел перед собой француза в полном боевом облачении и созевывающейся лягушкой во рту. Тишина, упавшая вслед за произнесенными словами, походила на тишину, которая обычно следует после разорвавшегося неподалеку тяжелого фугаса. Зловещая тишина, от которой воздух становится горячим и тяжелым, которая облепляет все живое и душит его. Тяжелый и основательный взгляд оберста фон Мердера уперся в Дирка, едва не провертив в нем приличную дыру, и удивленно застыл, как бы наткнувшись на непонятное и досадное препятствие. Вы сказали, чумной легион, унтер? Так точно, господин оберст. "Невероятно", пробормотал оберст фон Мердер, зачем ты оглядываясь. "Господа, как вам это нравится? Это что же издеваются они над нами? Онтер, вы хотите сказать, что нам прислали мертвецов?" «Так точно, господин оберст. Это ни в какие ворота", забормотал фон Мердер, сердито глядя на Дирка. "Они там рехнулись у себя в штабе, что ли? За каким дьяволом нам нужны мертвецы, а? Чего молчите?" Я сам этих мертвецов отгружать могу вагонами, Двести с лишним человек за вчерашний день, первосортные, не угодно ли? Я всего лишь командир штурмового взвода, сказал Дирк, хоть и понимал, что вопрос к нему не относится. Штурмового взвода мертвецов? Так точно, господин оберст, мертвецов. И сами мертвец? Так точно, господин оберст, сам мертвец. Оберт смотрел на него с отвращением. И вместе с тем с удивлением как смотрят на какую-то отвратительную и в то же время необычную находку, вроде жутковатого идола каннибалов или выточенный инструмент. Слово преследовавшее Дирка в траншее засунуло свою крысиную морду в штабной блиндаж, потом протиснулось целиком и заскользило из угла в угол, огибая столы с разложенными картами, отравляя воздух. Мертвец, мертвец, мертвец!» Оберст фон Мердер вытер мощный покаты лоб тыльной стороной ладони. Демонстративно. Несмотря на всю напряженность и необычность ситуации, на нем не было ни единой капли пота. Вы вообще знаете, что у нас здесь происходит? Знаете, где у нас лягушатники сидят здесь? Оберст рванул себя за форменный ворот, на миг обнажив дряблую кожу шеи. Ткань затрещала. И что мы получаем? Тот мастерские игрушки, отвратительно. Нам нужны полноценные солдаты, а не эти этот э, марионетки эти. 214-й полк за всю свою историю никогда не сотрудничал с тотом мастерами. поганое племя. Известно вам это, а? Отвечайте, унтер. Известно, господин оберст. Как и то, что славная история вашего полка может закончиться в ближайшие дни, если вы не получите подкрепление. Больше удивленный, чем разозленный этой дерзостью, фон Мердер даже крякнул от неожиданности. Вот это дело. Не слишком ли вы смелы для покойника, Хантер? Если мне будет позволено заметить, меня и при жизни мало кто мог упрекнуть в трусости, господин Оберст. Этот ответ почему-то понравился Оберсту. Дерк понял это потому, как офицер запустил руку в свою основательную бороду и подергал ее, словно проверяя на прочность. Хмм, за словом, значит, в карман не лезете. Хорошо. Хорошо. Значит, считаете, что ваши гниющие орды здесь нам нужны? Так точно. Насколько я знаю, третьего дня французы нанесли по вашему расположению серьезный удар. Полку удалось отойти на запасные позиции двухгодичной давности, но с большими потерями. Французы закрепятся на ваших прежних рубежах, после чего несомненно нанесут повторный удар. Это лишь вопрос времени. У сухопутного штаба нет резервов на этой части фронта, поскольку практически все боеспособные части заняты в южном контрнаступлении. Поэтому отправили нас. Мы последний резерв. Вы Резерв образно не музыкально рассмеялся. Очаровательно. Храни бог Германию, если ее последняя надежда мертвецы. Да на что же вы годитесь, покойники? Всякая дрянь, поднятая этими тотмейстерами местерами из могил. Добропорядочному христианину не дело восставать из мертвых и брать в руки оружие. Это это богопротивно, наконец. Согласен с вами. Дырку оставалось лишь кивнуть. Но иногда мертвым приходится защищать живых, а не наоборот. В чумном легионе служат мертвецы, это верно, но никто не поднимал нас из могил, разве что из мелких рвов, в которые иногда сбрасывают тела похоронные команды после боя. Мы все были солдатами, и мы готовы выполнить свой долг до конца. Во второй раз Вряд ли из вас получится что-то большее, чем мишени для французских винтовок. Дьявол, хотел бы я сейчас иметь под началом роту штымместеров или хотя бы отряд в форме они бы быстро превратили позиции лягушатников в дымящиеся руины. А мертвецы? Ну, к чему они мне? Поверьте мне, это поле видело достаточно трупов, чтобы его требовалось удобрять еще раз. Теперь уже ходячие мертвечиной. Мы не просто мертвецы, твердо сказал Дирк. Мы штурмовая рота, веселые висельники. Если вы собираетесь отбить назад свои позиции, для этого мы годимся наилучшим образом. Это наша работа. Думаю, у вас будет шанс проверить висельников в бою, и после этого вы перемените свое мнение о чумном легионе. Оберст прищурился. Пусть первое произведенное им впечатление оказалось неважным. Дирк ощутил определенное уважение к этому стареющему грубияну. В конце концов, его рассудок был достаточно силен, чтобы сковать раскалившийся темперамент и не дать ему выхода. По своему опыту Дирк знал, что на это способны немногие. Человек, способный спрятать свой страх и свой гнев, может быть хорошим союзником и опасным врагом. Осталось выяснить, в каком качестве выступит фон Мердер. А оружие я вам не дам, уясните сразу, сказал тот, тем временем сердито отдуваясь. У меня слишком мало штыков и пулеметов, чтобы я одаривал ими мертвецкие части. Одних только винтовок половинная норма. Этого не потребуется, полагаю. То есть ваш сброд покойников в достаточной мере вооружен?» как и положено по штату штурмовой роте. Быть может, немногим лучше. Специфика штурмовых действий требует хорошего снабжения. Кроме того, мертвецы куда легче управляются с тяжелым оружием. Структура, быстро спросил фон Мердер, четыре штурмовых взвода по семь пулемётов в каждом, противотанковое отделение с пятью тяжелыми ружьями модели Т, собственное минометное отделение с четырьмя легкими минометами лёгкими и 7,5. Рота полностью укомплектована 267 человек по штату. И сколько из них живых? отрывисто спросил кто-то из-за спины фон Мердера. Четверо. На что там майстер офицер связи Люфтмейстер Хаас, начальник интендантского отряда Фельдфебель Брюнер и лейтенант отделения управления Зейдель. Недурно, пробормотал кто-то из штабной свиты. Дирк разглядел погоны майора. «Двадцать четыре пулемета на роту, до миномёты. Сейчас живых так не комплектуют, как мертвецов. «У меня на батарее меньше трети орудий в строю, сказал на это какой-то седой Хауптон артиллерист, глядящий на дирка с неприкрытым отвращением. Видно надо сдохнуть, чтобы наверху наконец вспомнили про тебя и прислали хоть ржавую дедушкину саблю. Помимо этого есть техника, сказал Дирк, не обращая внимания на колючий шепот, пробежавший по углам. Штабной танк А7В, четыре броневика «Маринваген», По одному на взвод и собственный автопарк: трехтонкий тонный и тягач марки «Ланс». Аэропланов у вас нет? спросил майор язвительно. Или, может быть, дирижаблей?» Нет, они нам не требуются. Веселые висельники штурмовая рота. Мы захватываем укрепленные позиции. Для этого аэропланы не нужны. Хорошо. Оберст рассеянно по пальцами по столу. Вы сказали про целый батальон. Где он? 302-й батальон весь переброшен сюда, но каждая рота сейчас действует обособленно от других. Мы получили приказ укрепить 214-й пехотный полк и по возможности отбить захваченные у вас позиции. Кроме нас в батальоне еще три штурмовые роты: Мертвая стража, Расколтые черепа и Гангренозные рыцари. Я не посвящен в их приказы, но уверен, что Хаупманбергер знает об этом больше меня предполагаю, что расколотые черепа находятся сейчас значительно севернее нас, а гангренозные рыцари южнее. В совокупности мы можем создать надежный оборонительный район протяженностью до ста, ста 150 Какие отвратительные названия, с чувством сказал оберст. Они все такие. Специфика нашего легиона, кивнул Дирк. Помимо четырех штурмовых рот в нашем батальоне существуют разведывательная рота Тифозные крысы, а также артиллерийская батарея Смрадные ангелы. У меня нет информации о местонахождении этих частей в настоящий момент. Я всегда знал, что чумной легион это дьявольское изобретение, дьявола и его подручных тотмейстеров. Но бога ради, хотя бы именовать это можно было как-то благозвучнее. Ой, «Черт с вами, унтер. Значит, вы уверены, что сможете нам помочь? Так, точно, господин оберст. Мертвецы сражаются гораздо упорнее обычных людей. Эх, я слышал, что вы живучие, но знаете что? Никакая живучесть вам не поможет, если вы собираетесь атаковать в лоб французские позиции, ну, точнее, наши бывшие позиции, которые французы уже успели хорошенче обжить. Будь ты хоть трижды мертвецом, пуля тебя отыщет. Ну или не пуля, а «А шрапнель? или газ. Газ не действует на нас, сказал Дирк. Ведь мы не дышим. Что ж, до пули шрапнели только повреждения мозга могут убить поднятого тотенмейстера мертвеца, мозга и позвоночника. Чтобы свести риск к минимуму, мы используем специальные штурмовые доспехи чумного легиона. А еще... мы сильные. Он поискал взглядом лейтенанта, который имел возможность убедиться в правоте этих слов но не нашел его. И мы практикуем специальную тактику, которая позволяет использовать наши способности с наибольшей эффективностью. Ага, а еще вы не устаете и не чувствуете боли, это верно? Верно, господин оберст. Любые раны, которые мы получаем на поле боя, не могут нас остановить. Но они и не исцеляются. Мертвая плоть не может заживить себя. Оберст скривился лицо исказилось болезненной судорогой, как углотнув во хлорного газа и щедрого подарка сэра Ливенса. Это все звучит как бахвальство, Унтер. Но у вас будет возможность доказать, чего стоят ваши слова. Будьте уверены, я дам вам такую возможность. Если мы не выбьем французов с позиции в течение двух дней, мы не сможем этого сделать вообще. Что ж, если Германию могут спасти лишь мертвецы...» Мы предоставим им этот шанс. Вы свободны, унтер. Сегодня в 17 часов я собираю совещание штаба. Рекомендую вашему хауптману явиться в назначенное время вместе со своими офицерами. Так точно, господин оберст, с облегчением сказал Дирк. Беседа в окружении враждебно настроенных штабистов уже утомила его. Вымотала, как затянувшееся наступление в постоянном огневом контакте. «Мертвые не устают мысленно усмехнулся он: «Еще как устают. Ну, тогда убирайтесь из моего штаба, здесь уже смердит так, словно рядом расположилась колбасная лавка с лежалым товаром". Оберст досадливо дернул борду. "Ну, уступайте". Несмотря на то, что дирку не требовался воздух, выйдя из блиндажа, он с удовольствием набрал полную грудь. Липкая сырость подземного штаба неохотно отпустила его. Наверное, подобная атмосфера царит в старых склепах. С трудом вспоминая направление, Дирк двинулся в обратный путь. Это было непросто. Лейтенант так быстро вел его, что Дирк с трудом запомнил дорогу. В узких переулках немудрено было заблудиться. Вокруг было множество солдат, но Дирк шёл за лучшее не обращаться к ним, спрашивая направление. И без того его форма И чересчур бледное лицо привлекали к себе больше внимания, чем он бы того хотел. Люди расступались перед ним в каком бы направлении он ни шел, Даже опаленные огнем фронтовики с оружием в руках, встречающиеся на его пути, стремились сделаться незаметными. Кто-то украдкой крестился, кто-то клал руку на цевьё винтовки. Дирк подумал, что решение не брать с собой денщика, как и командиров отделений, было совершенно верным. Если появление одного висельника стало причиной растущей тревоги в полку, целая делегация могла вызвать настоящую панику. Когда-то было еще хуже, вспомнил он. Да, наверняка хуже, когда части чумного легиона только начали поступать войска, Того самого чумного легиона, которым пугали непослушных детей еще с наполеоновских войн. Это началось в 18 году, когда даже самым безрассудным головам в Генштабе стало ясно, что авантюра вроде плана Шлиффена обречена на провал, и французы вот-вот перейдут в глубокое стратегическое наступление. И в отличие от благословенного 14 года, у ставки уже не было резерва вроде форммейстерских и штейнмейстерских гвардейских отрядов, которые в свое время сравняли с землей половину Франции. Лучшие могильеры лежали в русских болотах и фламандских топях. Вот тогда и пригодились мертвецы тотенмейстеров. Они спасли империю в восемнадцатом году, и им же предстояло спасти ее сейчас. От безрадостных размышлений дирка оторвало знакомое ощущение зуда в правом виске. Он терпеть не мог это чувство, но знал, что оно обозначает вызов в люфтмейстера. Хас, чтоб его! Кто же еще?» Ощущение быстро распространялось. Отдалось пульсирующим уколом в затылке, прошло колючей плетью по позвоночнику из-заскрижетало в черепе. Чтобы не упасть от внезапной слабости, Дирк привалился спиной к обшитых досками стене траншеи. Говорят, хороший люфтмейстер устанавливает связь безболезненно, одним коротким щелчком. Для этого нужен серьезный опыт, а главное соответствующее желание. Штатный люфтмейстер веселых висельников, лейтенант Хаас никогда не утруждал себя чем-нибудь подобным, видимо, полагал, что церемониться с мертвецами нечего, а может, ему просто было наплевать на это. Зная Хааса некоторое время, Дирк все равно не мог определить, какая из причин для того более весома. Каждый раз, когда Хаас устанавливал связь с его мозгом, Это было похоже на удар увесистым камнем по голове, даже хуже. по крайней мере, камень не проникает тебе в череп и не начинает вибрировать там с такой силой, что подгибаются ноги. Какой-то пехотный фрейтер, примостившийся на траверс и жующий галету, при виде Дирка побледнел и стал пятиться до тех пор, пока не пропал. Дирк не нашел в этом ничего удивительного. Если видишь, как бледный мертвец Бредущий по траншее вдруг начинает корчиться в судорогах, всегда лучше на всякий случай держаться от него подальше. Ведь известно, что рок благоволит не только смелым, но и предусмотрительным. Дирк. Боже всемогущий. Не угадал. Легкий смешок. Я думал, мне в голову попала бронебойная пуля. Ты обеспечил мне мигрень на весь остаток дня. Но ищи мертвец жалок, Дирк, помни об этом. Не трать мое время, Люфтмейстер. Местные ребята того и гляди на всякий случай вобьют мне в сердце осиновый кол и похоронят в ближайшей воронке с Библией в руках, пока я болтаю с тобой. А, ну, а я думал, это средство от вурдалаков. от рассеянных мертвецов тоже годится. Какого черта ты меня вызвал? Я уже шел обратно. Ну, ты сам хотел, чтобы я предупредил тебя, когда ваш дорогой мейстер заявится в расположение полка. Верно, совсем об этом забыл. Значит, тот мейстер Бергер уже здесь. Прибыл 2 минуты назад. У нас ушло четыре часа, чтобы вытянуть его бронированную разваленную из грязи Отвратительные дороги. Немного помяли одну гусеницу. Брённер обещал исправить. Ощущение от разговора с люфтмейстером было необычным. Наверное, даже слишком необычным для того, чтобы можно было назвать его приятным. Это было словно Дирк однажды попытался сформулировать свои ощущения. Это было так словно невидимый собеседник, чьи слова рождаются у тебя в голове, говорит, стоя на улице в звенящий двадцатиградусный мороз. Его слова, покидая рот, превращаются в облачка пара, состоящего из тысячи ледяных снежинок, и это облако мелко искрошенного льда влетает сквозь ухо внутрь твоего черепа и рассыпается там высвобождая замерзшие слова. На самом деле Дирк знал, что принцип работы воздушной связи люфтмейстеров не имеет с этим ничего общего. Хозяева воздуха просто образовывали акустический канал, своего рода невидимый провод, по которому звук доставляли прямо во внутреннее ухо адресата. Говорят, к этому ощущению можно привыкнуть, если общаться с люфтмейстерами на протяжении долгого времени. А еще говорят, что от этого может рано или поздно интереснуть голова. Дирк не собирался проверять. Он хорошо помнил одного французского пехотинца, который вломился в землянку люфтмейстера лефтмейстера Хааса в октябре прошлого года. Здоровый был парень, на голову выше самого Дирка, с винтовкой в руках. Он радостно оскалился и поднял ее, готовясь пригвоздить Хааса к стене здоровенным штыком, как булавкой прикалывают к подушечке бабочку. Дирк рванул рвануло кобуры Марс, понимая, что ему ни за что не успеть. Штык был слишком близко к беззащитной магильерской шее. Лютмайстерхас почему-то не стал уворачиваться или хвататься за пистолет, он просто взглянул на этого француза как-то по-особенному взглянул. И тот вдруг выронил винтовку. Он даже успел вскрикнуть, зачем-то прижав руки к ушам. А потом его голова лопнула, как воздушный шар вроде тех, что покупают детям на ярмарках. Шар, который надули слишком сильно. Была голова и нет. Только вся землянка заляпана свежей, дымящейся кровью, а по полу рассыпаны чьи-то зубы. Давление, сказал тогда Хас. Внутри черепа оно тоже существует. Я просто организовал ему прямой разговор с Богом. Дирк не понял, но интересоваться не стал. Он лишь укрепился во мнении, что любые отношения с Могильером чреваты самыми неприятными последствиями, чему он сам был примером. «Ты уже представился здешнему сеньору-владетелю. Поинтересовался хаас. В его вечно сонном голосе не было особенного интереса, как и прочих эмоций. «Люфтмейстер!» Подобно своим собратьям, если и был способен испытывать эмоции, редко позволял себе их выказывать. Да, оберст фон Мердер, очень милый старик, пригласил Бергера к себе в гости на пять часов. Кажется, завтра готовится война. Я передам ему Дирк, пообещал Хаас. На несколько секунд он замолчал, и Дирк собирался уже мысленно окликнуть его. Заметив, что не очень-то удобно изображать эпилептика, когда Магильер вновь заговорил. «Уже передал: "Старик просит тебя зайти к нему, как только вернешься». "Зачем?" "Спросишь у него сам". "Хорошо, а теперь влазь из моей головы". "А ну, как скажешь". Опять смешок. Обрыв связи произошел так резко, что Дирк едва удержал равновесие.